Если книги третьи, то здесь дела обстоят несколько иначе. Сама эта книга распадается как бы на несколько частей. Это и живопись, и архитектура, и декоративно-прикладное искусство, и, конечно же, музыка. Многие материальные памятники, разрывая путы времени, продолжают жить и сегодня, но музыка – памятник нематериальный. Как справедливо замечал в своих неопубликованных записках Державин, музыка представляет предметы невидимые, изображает одно чувство сердечное и ничего телесного изобразить не может. Способна ли музыка сохранить дух эпохи, донести до нас черты того далекого времени, когда зарождались первые традиции в истории искусств Древней Руси? Да, способна. Для этого существуют два пути. Путь первый — изучение устного народного творчества. Путь второй — прочтение нотных записей. Ученые уже давно скептически относятся к попыткам ретроспекции в древность с помощью устного музыкального фольклора. Ведь первые записи его образцов были произведены лишь в середине XVIII века. Могла ли мелодия, скажем, за семь столетий, передаваясь из уст в уста, дойти до слуха записчиков в первозданном виде, неискаженной? Вряд ли. Слова можно поменять местами, даже можно пересказать текст по-своему, но смысл этих слов останется верным. Мелодия же искажается сразу, как только в нее вносится малейшие неточности. Оставался и остается лишь один самый верный путь, второй изучение древнерусской нотации. Но путь этот давно вывел исследователей на край громадной пропасти, мост, через которую разрушен. Дело в том, что система древнерусской нотной записи почти не поддается расшифровке. Мы ныне можем воспроизвести мелодии по нотам лишь только начиная с 16-го столетия. А что же ранее? Разве ничего не было? Было. И свидетельство тому многочисленные рукописи и книги, испещренные сложными нотными построениями, своеобразной музыкальной грамотой, которую последующие поколения попросту забыли. Трудно представить себе, чего бы мы были лишены, если бы до нас так и не дошло, скажем, слово о полку Игореве, или же слово о законе и благодати Иллариона, относящиеся к эпохе XII века. Предположим, далее, что, имея на руках эти замечательные создания русского гения, мы не смогли бы их прочитать. Между тем, мы совершенно лишены громадного музыкального наследия именно этого периода нашей истории. Мы знаем, как действовали, что думали современники князя Игоря, но не знаем, как и что они пели, что слушали. Как, например, пел тот же баян, А ведь он именно пел свои творения. Слово не оставляет в том сомнение «Баян бо вещи, аще кому хотя и песнь творите» и так далее. Неужели мы этого никогда не услышим? Неужели мы будем держать в руках омертвевшие книги, в которых начертаны лишь таинственные знаки, но уже нет мелодий? С этим трудно смириться. Столетия исследователи всерьез были заняты проблемой спасения музыки Древней Руси из плена забвения. И если музыкознание уже обладает достаточным багажом для того, чтобы разгадать загадки нотного письма XI-XVI веков, то каким же багажом мог обладать современник Бортнянского, державший в руках ценнейшие источники, подавляющее большинство которых не сохранилось до наших дней? В том и заключается необычайная важность стоящего в центре нашего внимания проекта, что он появился в момент, когда раскрыть заветную шкатулку еще можно было без особого труда ведь еще были целые утерянные позже документы, еще живы были знатоки, способные указать ключ к расшифровке.